Похождение Жильбласа из Сантильяны. предоведомление от автора. Поскольку существуют такие люди, которые не могут прочитать книгу, не отождествляя кого-либо с изображенными там порочными или смехотворными характерами, то я заявляю всем хитроумным читателям, что они тщетно станут искать этого сходства, в персонажах, встречающихся в настоящем произведении. Признаюсь всенародно, моей единственной целью было показать человеческую жизнь такую, какая она есть. И, видит Бог, я не имел намерения изобразить кого-либо особливо. Пусть же никто из читателей не относит на свой счет того, что применимо к другим в такой же мере как к нему самому иначе он говоря словами федра разоблачит себя не к стате стульта мудабит амити константинят в Кастилии, как и во франции встречаются медики у которых вошло в систему пускать больным несколько больше крови чем следует Везде мы видим те же пороки и тех же чудаков. кайс я не всегда точно следовал испанским нравам, и те, кому ведомо какую беспорядочную жизнь ведут мадридские актерки, пожалуй, прикнут меня за то, что я недостаточно резко изобразил их распутство. Но я счел долгом смягчить картину, дабы приспособить ее к нашим обыкновениям. Жильблас читателю Прежде, нежели познакомиться с повестью моей жизни, выслушай, друг читатель, притчу, которую я тебе поведаю. Два шкалера направились вместе из Пенья-Фьеля в соломанку Ощутив усталость и жажду, остановились они у источника, повстречавшегося им на пути. Когда же они усладили себя водой и предались отдыху, То невзначай заметили подле себя камень на уровне земли а на нем надпись из нескольких слов уже слегка стертую временем и копытами скота которого водили на водопой к этому источнику они плеснули на камень воды чтобы его вымыть и прочли следующую кастильскую надпись здесь заключена душа лицентиата педро гарсеса не успел младший из шкаляров юноша живой легкомысленный, прочитать надпись, как хохоча во все горло воскликнул. — Что за диковинка? Здесь заключена душа. — Заключенная душа! Хотел бы я знать, что за чудак изобрел столь смехотворную эпитафию. С этими словами он встал, чтобы пуститься в путь. Но спутник его, более рассудительный, подумал про себя. — Здесь кроется какая-то тайна. Останусь тут и попытаюсь ее разгадать. А потому он отпустил товарища одного, а сам, не теряя времени, принялся копать ножом вокруг камня. Он так усердствовал, что ему удалось этот камень приподнять. Под ним нашел шкаляр кожаный кошель, который раскрыл. Там оказались сто дукатов, и записка со следующими словами написанными по латыни у тебя хватило ума чтобы разгадать смысл надписи а потому будь моим наследником и сделай из моих денег лучшее употребление чем я обрадованный находкой шкаляр положил камень на прежнее место и направился по дороге в соломанку унося с собой душу лицензиата. Кто бы ты ни был, друг читатель, ты будешь похож либо на одного, либо на другого из этих двух шкалеров. Если станешь читать мои похождения, не отдавая должного заключенным в них урокам морали, то не извлечешь никакой пользы из этого труда, но если прочтешь их со вниманием, то найдешь там, как говорит Гораций, полезное, смешанное с приятным.